Глава третья. Эпиграф. «Эле-те-фи, эле-те-амурез, мальфилятр». «Она была девушкой, она была влюблена». «Куда? Уж эти мне, поэты!» «Прощай, Онегин, мне пора.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 — Ах, слушай, Ленский, да нельзя ли увидеть мне фелиду эту? Предметы мысли и пера, и слез, и рифмы, и Представь меня. — Ты шутишь? — Нету. — Я рад. — Когда же? — Хоть сейчас. Они с охоты примут нас. Поедем? Поскакали други.